— Ну зачем же такую красивую девушку заставлять по такой жаре что-то искать? — серьезно сказал Кривоногий. — Мы довезем ее. — Да, впрочем, вы сами довезете. Нам ведь вас только на пару слов. — Я сейчас же пойду к директору, Георгий Николаевич, — сказала она. — Они дадут нам проститься? — Ай-яй-яй! — улыбнулся Кривоногий. Высокий по-прежнему стоял молча и неподвижно. — Вы смотрите, как они нам не доверяют! — Ничего, — сказал высокий снисходительно, — постараемся заслужить их доверие. Клара вдруг ухватила Зыбина за плечо. — Слышите? — Пусть предъявят документы. — Слышите? — Крикнула она. — Так мы никуда не пойдем. Кривоногий улыбался все ласковее и ласковее. От этого все черты, мелкие, хищные и незначительно изближались, И лицо теперь казалось почти черным. Если предъявлять, то начнем уж с вас. сказал высокий, приближаясь. Паспорт у вас с собой. Но домой ты ее верно доставите, спросил Зыбин. — Ну конечно, равнодушно успокоил его высокий. У нас две машины. А ордер при вас? Спросил Зыбин низенького и вынул паспорт. Высокий взял его, открыл, закрыл и сунул в карман. — Ну а как же, — удивился Низенький, мы, Георгий Николаевич, свято выполняем закон. Мы сделаем что-нибудь не так, а потом вы нас затаскаете по прокурорам. Знаем мы это. Нет, у нас все в порядке. Высокий вынул из сумки, новенький, сверкающий бланк. Слово «ордер» выглядело как заголовок. Подпись была голубая, факсимильная. его фамилию вписала от руки круглым, почти ученическим почерком какая-то молодая секретарша, нежная мамина дочка. Зыбин посмотрел, кивнул головой, отдал ордер и повернулся к Кларе. — Ну что ж, давайте хорошенько попрощаемся, Кларочка. «Можно?» — спросил он Высокого. «Да пожалуйста, пожалуйста!» — всполошился Кривоногий. «Да ради Бога!» — равнодушно сказал Высокий. И они оба слегка отошли к Мертвой Роще. Часть вторая. Глава первая. Ох, муза истории Клио! Зыбин крепко спал, ему снилось Черное море и тот городишко, в котором он три года назад прожил целых два месяца. Город этот был маленьким, грязненьким, с улочками-закоулочками, то в гору, то под гру, с лавочками-прилавочками, с садами-садочками. И, наконец, курортным базарчиком над самым при самом морем. Для полудня этот базарчик дремал, а после обеда вдруг становился самым шумным и веселым местом города. На середку его выкатывались два дубовых бочонка, устанавливали их на козлы и усатый грек в белом фартуке, вечно под хмельком, шуточками прибауточками, угощал всех желающих настоящим портвейным и модиеры. Пара стаканов — полтинник, пять стаканов — рубль, за два рубля пока назад не пойдет. Вино было мутное, теплое, пахло оно перегорелым сахаром и от него верно подташнивало, но все равно к вечеру Ишачок увозил уже пустые бочонки. А рядом с бочонками были на ценовках разложены сувениры, засушенные морские коньки Похожие на бессмертники, связки белых и желтых ракушек, бусы, плоские сиреневые камешки с морем, чайками и пальмами и, наконец, крабы. Вот крабов тут было больше всего, наверное, сотни всяких желтых, красных, розовых, багровых, почти черных, их притаскивали из дома на лотках и осторожно расставляли пациновкам. Так они стояли на колючих ножках, сверкали лаком. Походили то на туалетные коробки, то на туфельки-баретки, то на огромные круглые пудреницы.